Тонкий, деликатный способ вывести галочку «На люди» в интересный круг возможных партнеров или сообщить ей, то есть свекрови, не Гали, конечно, адреса тех, кто мог бы стать претендентом на руку и доброе сердце невестки. Вот мы все твердим «Мама, мама». Славим ее самоотверженность, бескорыстие. А этот поступок в чей реестр заслуг занести? Матери или свекрови? Да и отделимы ли они? Разве можно быть хорошей мудрой матерью и злой неумной свекровью? «Можно, — говорят многие». Попробуем разобраться. Случайно ли, что про тещу целые сериалы непочтительно зубоскальных анекдотов сложены и песни поются, вроде «Зять на теще капусту возил, молодую жену в упряжке водил», а про свекровь — ничего подобного. Ни одной безобидной шутки-прибуутки. Но зато сколько страха, ненависть, Желчи яду в песнях и частушках. Не улыбчив фольклор, Мрачные литературные образы Удали поговорки про нее одна другой лютей. А это что-то да значит. Смеются обычно над тем, чего не боятся. Неужто так уж несправедливо Народная молва, готовая обычно понять и простить. Хотя в самом глубинном смысле слова «свекровь» заложено признание ее значения в роду. Всех кровь. Так нередко трактуется это определение. А невестка всего лишь невесть что? Незнакомка, надо понимать. Или сыноха. сноха. Тут и вовсе отмечается только ее принадлежность сыну, сынова собственность, а значит, и его матери тоже. Ну, во-первых, на стиль отношений между членами семьи сильно влияет уровень их образования, а он значительно вырос и у свекрови, и у невесток. Женщинам же нередко бывает важнее того, что говорится, как говорится это. Откуда же пошли россказни про злую свекровь и насколько они для нашего времени основательны? По стародедовской традиции жена должна была идти жить в дом и семью мужа, если средства не позволяли молодым жить самостоятельно. А при нынешнем свободном выборе 70% молодоженов обосновываются у тещ, и лишь 30% живут со свекровями. Сам факт предпочтения довольно многозначителен. Коли бы вовсе был несправедлив фольклор, то соотношение складывалось бы иначе, ближе к середине. Значит, молодой семье у матери и жены – живется лучше, чем у матери-мужа. Обе матери, обе желают счастья своим детям. А то ли понимают это счастье по-разному, то ли точек соприкосновения и поводов для раздражения у тещи с меньше, чем у двух женщин на одной кухне. Сын женился, не спросясь у матери, чем кровно ее обидел, а злость свою мать перенесла на молодую жену. Та не захотела терпеть напраслину, добилась, что уехали от родителей в другой город. Потом, в течение четырех десятков лет, ни свекровь в дом невестки, ни так ней, ни ногой. Сорок лет войны на расстоянии, в которую были втянуты и дети, и внуки, и дальние родственники, и не устали.